Грэм Макнил, Мстительный Дух Ересь Гора Это эпоха легенд Галактика в огне Славный замысел Императора Относительно человечества разрушен Его любимый сын Гор Отвернулся от света отца И принял хаос Его армии, могучие и доблестные Космические десантники Вовлечены в жестокую гражданскую войну Некогда эти идеальные войны сражались бок о бок, как братья, защищая галактику и возвращая человечество к свету Императора. Теперь же они разделились. Часть хранит верность Императору, прочие примкнули к магистру войны. Среди них выделяются предводители многотысячных легионов, примархи, величественные сверхлюди, Они – венец генетического искусства Императора. Стороны сошлись в бою, и неясно, кто из них возьмет верх. Планеты пылают. На они пять Гор нанес жестокий удар, и три верных легиона оказались практически уничтожены. Началась война. Противостояние, пламя которого охватит все человечество. На место чести и благородства пришли измены и предательства. В каждой тени таятся убийцы, собираются армии. Каждый должен выбрать сторону или же умереть. Гор готовит свою армаду. Его гнев обращен на саму Терру. Восседая на золотом троне, император ожидает возвращения блудного сына. Однако его подлинный враг, хаос... Изначальная сила, которая стремится подчинить человечество своим непостоянным капризам. Воплем невинных и мольбам праведных эхом отзывается жестокий смех темных богов. Если император потерпит неудачу и проиграет войну, всех ждут страдания и проклятия. Эра знания и просвещения закончилась. Наступила эра тьмы И потому торжественное солнце На небесах сияет, как на троне И буйный бег планет разумным оком Умеет направлять, как повелитель Распределяя мудро и бесстрастно добро и зло Ведь если вдруг планеты задумают вращаться самовольно Какой возникнет в небесах раздор Какие потрясения их постигнут, как вздыбятся моря и содрогнутся материки. И вихри друг на друга набросятся круша и ужасая, ломая и раскидывая злобно все то, что безмятежно процветало в разумном единении естества. Приписывается драматургу Шекспайру. Процитировано в пророчестве Амона из Тысячи сынов, глава 3 стих 13. Гор обратился к темной и дикой ярости, скрытой в самой беспощадной, противоречивой и несчастливой силе и материума. Он призвал ужасного идола, всепожирающего Моляха, став для того жрецом и воплощением. Все его силы, прежде рассеянные и разрозненные, теперь сконцентрировались и с ужасной энергией направились на достижение ужасной цели. Из эпохи революций запрещенных монографий магистра хора Немо Жименг. Линия, которая отделяет добро от зла, проходит не между видами, не между званиями или соперничающими верами. Она пролегает в сердце каждого смертного. Эта линия не постоянна, она меняется и сдвигается со временем. Даже в душах, опутанных злом, остается маленький плацдарм добра. Надиктованная Киллер. Том 2, глава 34, стих 7. Часть 1. Отцы. Где гробницы мертвых богов? Льет ли скорбящий вино на их могильные курганы? Некогда всеми богами правила создание, известное как Зевс. И всякий, кто сомневался в его могуществе и величии, был безбожником и врагом. Но кто в Империуме поклоняется Зевсу? А как насчет Хуицела -почтли? Ему в жертву приносили сорок тысяч дев, сочащиеся кровью сердца которых сжигали в громадных храмах-пирамидах. Когда он хмурился, солнце застывало. Когда он гневался, землетрясения уничтожали целые города. Когда же он хотел пить, его питали океанами крови. Однако сегодня Хуицлопочтли совершенно забыт. А что с его братом Тескотельпокой? Древние верили, будто Тескотельпока почти так же силен, как его брат. Ежегодно он пожирал сердца почти 30 тысяч девственниц. Но стережет ли кто-либо его гробницу? Знает ли, где она находится? Плачет ли кто-нибудь над его идолом, вешает ли на него траурные венки? Что с Балором из Ока, или с госпожой Ситеры, или с Дисом, который, как установил Кайзер Романцев, был верховным божеством Кельтоса, или со спящим змеем Каюрой, или с Таранисом, которого смутно помнил лишь мертвый орден рыцарей до да первой историки единения? или с алчущим плоти королем замби, или со подобными хозяевами Кром Круайх, которых изгнал из логова на острове жрец Вороного Стекла. Где их кости? Где древо скорби, на которое вешают памятные гирлянды? В какой забытой обители небытия ждут они часа воскрешения? Они не одиноки в вечности, ведь гробницы богов полны. Там у Русикс... Эзус, Бальдер, Сильвана, Митра, Финикия, Дева, Кратус, Укселим, Борва, Гранос и Моганс. Все они в свое время были грозными богами. Им поклонялись миллиарды. Они сполна требовали и распоряжались. Им приписывали власть связывать воедино стихии и сотрясать основы мироздания. Цивилизации поколениями трудились, возводя им громадные святилища, высокие строения из камней и стали, которым придавали форму при помощи технологий, ныне сгинувших в неизвестности старой ночи. Толкованием их божественных желаний занимались тысячи святых, безумных жрецов, вымазанных навозом шаманов и отравленных опиумом оракулов. Усомниться в их решении означала мучительную смерть. Огромные армии выходили в поле, чтобы защитить богов от неверных и донести их волю до безбожников в далеких краях. Их именами сжигали континенты, расправлялись с невинными и опустошали миры. И все же, в конце концов, все они иссохли и умерли. Свергнутые и по праву забытые. Сегодня мало кто столь безумен, чтобы оказывать им почести. Все они были высшими из божеств, а многих со страхом и благоговейным трепетом упоминается в старинных писаниях Белого Бога. Они занимали место верховной власти, однако время все равно прошлось по каждому из них и смеется над пеплом их костей. Все они были достойнейшими богами, Богами цивилизованных людей, которым поклонялись целые планеты. Все они были всесильны, всеведущи и бессмертны. И все они мертвы. Если кто-либо из них действительно когда-то существовал, то являлся лишь одним из аспектов подлинного пантеона. Маской, за которой таятся первые боги вселенной во всей своей ужасающей красоте. Ларгар громогласно проповедовал об этом, что было чрезвычайно утомительно. Однако его познания не столь велики, как его вера. Имперская истина? Изначальная истина? И то, и другое несущественно. Есть бог, который возвысил себя над прочими, Он могущественней, чем любое вообразимое божество или порожденное кошмаром адское чудовище. Он император, мой отец. И я должен убить его. Вот та единственная истина, которая имеет значение. Мавзолитика, братство, братья. Мертвецы Двелла кричали. Округ Мавзолитика стал для них ужасным местом, где прекращение жизненных функций не давало успокоения от непрерывного страдания. Чтобы, наконец, заставить техноадептов устранить повреждения, оставшиеся после штурма Сынов Гора, пришлось придать мечу тысячу из них, но все-таки ремонт был произведен. Мертвецы и мавзолитики кричали от рассвета до заката. Всю ночь и каждый день, с тех пор, как Аксимант захватил его во имя магистра войны. Они вопили от страха, ужаса и отвращения. Но сильнее всего они кричали от злобы. Их слышал только магистр войны, а его не заботила их злость. Его интересовало лишь то, что они могли поведать ему о пережитом и познанном ими прошлом. Сводчатая масса каменных строений с колоннами, имевшие те же размеры, что и дворец могущественного Патриция Терры, одновременно служила склепом для мертвых или брарием. Гладкие фасады из охряного гранита блестели в лучах угасающего солнца, словно полированная медь, а от криков кружащих морских птиц гор Оксимант чуть не забыл о прошедшей тут войне. Чуть не забыл что он едва не погиб здесь. Битва за округ Мавзолитика была выиграна тяжелым кровавым натиском. Клинок против клинка, мышцы против мышц. Разумеется, были и сопутствующие разрушения. Аппаратуру уничтожили, стазисные капсулы разбили, и законсервированная плоть превратилась в жесткую кожу, соприкоснувшись с безжалостной атмосферой. На стенах все еще были пятна крови, картины катастрофы, созданные брызгами при взрыве тел внутри пробитых персональных оболочек. Изуродованные трупы принужденных убрали, однако никто не удосужился смыть их кровь. Оксиманд стоял возле стены изолеющего на солнце камня, которая доходила ему до колена, поставив одну ногу на парапет и опираясь предплечьями, На приподнятое колено шум волн далеко внизу умиротворял а когда с океана дул ветер запах жженого металла из порта сменялся ароматом соли и диких цветов с обзорной точки на возвышенном плато поверженный город тижун во многом выглядел также как во время первой высадки сынов гора первое впечатление было таким Словно громадная приливная волна прокатилась по рифтовой долине, оставив за собой забытый океанский мусор. Казалось, город лишен упорядоченности. Но Оксимант уже давно оценил органичное изящество его древних творцов. «Город многогранен», — сказал бы он, — «окажись рядом, благодарный слушатель. Он извлекает пользу из пренебрежения ровными линиями и навязчивой четкостью. Видимый недостаток согласованности обманчив, так как порядок существует внутри хаоса. Это становится очевидным, лишь когда пройдешь по змеящимся дорогам и обнаружишь, что твоя цель была определена с самого начала. Все здания были по-своему уникальны как будто в Тижун явилась армия архитекторов, и каждый из них создал множество строений из отходов стали, стекла и камня. Единственным исключением был Двелский дворец. Недавнее дополнение к городу, имевшее характерные утилитарные черты классической макракской архитектуры. Оно было выше всего остального в Тижуне и представляло собой увенчанный куполом дворец имперского правительства, одновременно монумент великому крестовому походу и проявление тщеславия примарха Жилимана. Здание обладало математически точными пропорциями, и, пусть Луперкали исчел его аскетичным, Аксиманду понравилась сдержанность, которую он увидел в элегантно-четком исполнении. По периметру главного лазурного купола и в углубленных нишах, тянувшихся по всей высоте центральной арки, горделиво стояли изысканные изваяния имперских героев. До того, как их разбили, Оксимант выяснил личность каждого из них. магистра орденов и капитана ультрадесанта и железных рук, генералы армии, принципсы титанов, понтифики Муниторума и даже... Несколько экзакторов-сборщиков податей. Крыши города медово блестели в лучах вечернего солнца, а море Энны было гладким и неподвижным. Вода превратилась в золотое зеркало, в котором мелькали яркие, словно фосфор, отражения кружащих на орбите боевых кораблей. Временами появляющиеся луны и падающих далеко в море обломков оставшихся после войны в пустоте. Возле мола из воды торчал нос затонувшего грузового танкера. На его поверхности пузырилась маслянистая грязь петрохимических гелей. Далеко на севере у горизонта упорно висела сияющая звезда. Близнец, садящегося на юге солнца. Оксимант знал, что это не звезда, а все еще пылающие останки Будайского корабельного училища, орбита которых уменьшается с каждым оборотом планеты. «Скоро упадет», раздался голос позади него. «Верно», согласился Оксимант, не оборачиваясь. «Хорошего будет мало», произнес другой. «Лучше бы нам уйти до того». «Нам уже давно следовало уйти», добавил четвертый. Оксимант Наконец отвернулся от букалической панорамы Тижуна и кивнул своим боевым братьям. Марневаль, сказал он, магистр войны призывает нас. Марневаль, восстановленный. Впрочем, он никогда и не пропадал, лишь временно раскололся. Аксиманд шел рядом со Закилем Абаддоном, в своем шипастом боевом доспехе. Первый капитан Сынов Гора голову превосходил Оксиманда Ростом. В его движении читалась агрессивная дикость, грубо обтесанные черты лица, плотно облегали выступающие кости. На его черепе не было волос, за исключением лоснящегося черного пучка, который торчал на темени, словно племенной фетиш. Они с Абаддоном были ветеранами, входили в Марниваль еще до того, как галактика сошла с резьбы и рывком повернулась в другую сторону. Они проливали кровь на сотни миров во имя Императора и на многих сотнях других во имя Магистра Войны. И когда-то они смеялись, сражаясь. Рядом со своими рекомендателями шагали двое новых членов Марниваля. Отраженный свет луны Двелла – Рисовал на их шлемах полумесяцы Один из них был известным воином Другой же сержантом, который заработал себе репутацию Во время катастрофы при падении Двела Вдоводел Кибре командовал терминаторами-юстеринцами Один из людей Баддона и истинный сын Кибре был опытен и проверен в бою Но Граэль Ноктуа из заколдованных был новичком в Легионе Воин обладал разумом, похожим на стальной капкан, и Абаддон сравнивал его ум с неторопливым клинком. С появлением Кибра на одну чашу марневаля лег тяжелый груз гневливости. Оксимант надеялся, что это уравновесится присутствием флегматичного Ноктуа. Благосклонность, которую Оксиманд проявлял к сержанту, вызывала у некоторых ворчание, однако Двел заставил их всех умолкнуть. Вместе с двумя новыми братьями, Аксимант и Абаддон, шли к центральному залу Мавзолитики, откликаясь на зов магистра войны. «Думаете, будет приказ о мобилизации?» — спросил Ноктуа. Как и всем им, ему не терпелось получить свободу. Война здесь давно закончилась, и, если не считать нескольких вылазок за пределы системы, Основная масса Легиона оставалась на месте, пока Примарх уединился с мертвыми. «Возможно», — отозвался Аксимант, которому не хотелось строить домыслов относительно мотивов Магистра Войны оставаться над Вэлли. «Довольно скоро узнаем». «Мы должны двигаться», — произнес Кибра. «Война набирает обороты, а мы простаиваем в бездействии». Абаддон остановился и упер руку в центр нагрудника Вдоводела. «Думаешь, будто знаешь о ходе войны больше, чем твой примарх?» Кибра покачал головой. «Конечно, нет. Я просто...» «Первый урок Марневаля, сказал Аксимант. «Никогда не решай за Луперкаля». «Я за него и не решал», — огрызнулся Кибра. «Хорошо», — произнес Аксимант. Значит, сегодня ты усвоил нечто важное. Может быть, магистр войны нашел то, что ему было нужно. А может и нет. Может быть, мы получим приказ о мобилизации. А может и нет. Кибра кивнул. Оксимант видел, как тот силится обуздать свой неуравновешенный нрав. Как скажешь, маленький гор. Расплавленное ядро Хтонии. «Что горит в каждом из нас, бурлит во мне сильнее, чем во всех остальных!» Оксимант усмехнулся, хотя это прозвучало непривычно для него. Мышцы двигались под кожей слегка иначе. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — заметил он. «Просто не забывай, что пламя полезно, когда его контролируют». «В большинстве случаев», — добавил Абаддон, — и они двинулись дальше. Они пересекали высокие, сводчатые вестибюли с рухнувшими колоннами и залы с изрешеченными из болтеров фресками, где раньше было поле боя. Воздух гудел от вибраций зарытых генераторов и имел привкус, как в бальзамировочной мастерской. Между фресок, изображавших кобальтово-синих воинов Легиона, которых приветствовали гирляндами на вмурованных пластинах, были выложены сусальным золотом десятки тысяч имен. Захороненные мертвецы, мавзолитики. «Похоже на проспект славы и скорби на духе», сказал Аксимант, указывая на мелкие надписи. «Его так не называли с Иствана», фыркнул Бадон, даже не взглянув на имена. «Пусть некрологистов больше нет», — вздохнул Аксимант. «Однако он такой же, каким был всегда. Место памяти о мертвых». Они поднялись по широким мраморным ступеням, с хрустом ступая по раздробленным остаткам опрокинутых статуй, и вышли в поперечный вестибюль. Аксимант проходил его вдоль и поперек с боем, скинув щит, высоко подняв клинок скорбящего — и расправив плечи, по локоть вымокнув в крови. «Опять замечтался?» — спросил Абадон, заметив крошечную заминку. «Я не мечтаю», — бросил Аксиман. «Просто размышляю, как нелепо, что армия людей смогла мешать нам тут, когда вообще смертные создавали нам при встрече хлопоты». Обадон кивнул. В граде старейших сражалась цепная вуаль. Они меня задержали. Дополнительных слов не требовалось. То, что какая-то армия, смертных или транслюдей, смогла задержать Эзекиля -за Бадона, красноречиво говорила об ее умении и отваге. Однако в конечном итоге все они умерли, произнес Кибра, когда они прошли под огромной погребальной аркой и углубились в могильный комплекс. Будь то цепная вуаль или обычные солдаты. Но они стояли против нас строем, и мы перебили их всех. То, что они вообще стояли, должно было намекнуть нам, что нас ждет что-то еще. В каком смысле? Спросил Оксиманд, уже зная ответ, но желая услышать его произнесенным вслух. Люди, которые сражались здесь против нас, «Верили, будто могут победить». «Их оборону организовывал Медузон из Железной Десятой», — сказал Оксиман. «Можно понять, почему они ему верили». «Такую стойкость смертным придает лишь присутствие Легиона», — продолжил Ноктуа. «Имея рядом военачальника Десятого Легиона и истребительные команды Пятого Легиона, они считали, что у них есть шанс». Считали, что смогут убить Магистра Войны. Кибра покачал головой. Даже если бы Луперкаль попался на их очевидную уловку и явился лично, он бы с легкостью убил их. Скорее всего, Кибра был прав. Невообразимо, чтобы всего лишь пятеро легионеров смогли прикончить Магистра Войны. Даже с учетом эффекта внезапности мысль... Будто гора можно повергнуть наскоком группу убийц с клинками, казалось смехотворной. «Он обманул пулю снайпера на Даганет и избежал мечей убийц на Двелле», произнес Абаддон, пинком опрокинув гравированную урну, украшенную расколотой ультимой. «Должно быть, Медузон пребывал в отчаянии, если решил, будто у Шрамов есть шанс». «Именно в отчаянии он и пребывал», — отозвался Оксимант, ощущая зуд в том месте, где ему восстановили лицо. «Просто представь, что было бы, добейся не успеха». Никто не ответил, никто не мог представить себе Легион без Луперкаля во главе. Одно не существовало без другого. Однако Шадраку Медузону не удалось заманить Магистра Войны в ловушку, и Двелл потерпел жестокое поражение». Столкнувшись с армиями Гора Луперкаля, все в конечном итоге терпели поражение. «Зачем вообще защищать мертвецов?» — спросил Кибра. «Если не считать господство на возвышенности над открытым городом, удержание Мавзолитики не несет реальной стратегической пользы. Мы могли просто разбомбить ее и послать ауксилии армии Литонана добить выживших». «Они знали, что магистр войны захочет захватить столь драгоценный ресурс нетронутым», — произнес Ноктуа. «Это дом мертвых», — настаивал Кибра. «Какой из него ресурс?» «Ты теперь в от отчего не спросишь у него сам?» — отозвался Ноктуа. Кибра резко обернулся. Он не привык, чтобы к нему столь неформально обращался младший офицер. Требовалось время, чтобы вдоводел сжился с равенством внутри Марневали. «Полегче, Ноктуа», — предостерег Абаддон. «Пусть ты теперь и один из нас, но не думай, будто это освобождает тебя от уважительности». Аксимант ухмыльнулся гневу Абаддона. Эзекиль был бойцовый гончий на истончающейся привязи, и Аксимант гадал, известно ли тому об этой своей роли. Разумеется, Изакилю было известно. «Воин, которому не достает ума знать свое место, не стал бы первым капитаном Сынов Гора». «Мои извинения», — произнес Ноктуа, оборачиваясь непосредственно к Кибра. «Я не хотел проявить непочтительность». «Хорошо», — сказал Оксиман. «А теперь ответь Фальку как следует». «Мавзолитика занимает лучшее место для обороны в Рифтовой долине». «Однако она практически не укреплена», — произнес Ноктуа. «Из чего следует, что двельцы чрезвычайно ею дорожили, однако они воспринимали как военную цель, пока им об этом не сообщил Медузон». Оксимант кивнул и хлопнул рукой в перчатки под полированным пластином наплечника Ноктуа. «Так почему железные руки считали это место ценным?» — спросил Кибра. «Понятия не имею», — ответил Оксиман. Лишь позднее он понял, что гораздо лучше было бы, если бы двельцы уничтожили залы мавзолитики и разбили их аппаратуру на куски, лишь бы не дать ей попасть в руки сынов гора. Лишь позднее, когда последние страшные спазмы галактической войны на мгновение стихли, Оксиманд осознал колоссальную ошибку, которую те допустили, позволив мавзолитике устоять. Они обнаружили примарха в зале паломника, где старинная аппаратура позволяла хранителям мавзолитики получать доступ к воспоминаниям мертвых и сверяться с ними. Хранители присоединились к своим подопечным в смерти. Егор Луперкаль управлял машинами сам. В центре гулкого помещения гудел от энергии, напоминавший храмовый орган, колоссальный криогенератор из истончающих туман конденсаторов которого выходило множество заиндевевших труб Основание было покрыто узором могильной пыли в месте, где истребительная команда белых шрамов сбросила маскировку. От генератора наружу, будто спицы освещенного колеса, ряд за рядом тянулись расслабленные тела внутри установленных друг на друга стеклянных цилиндров. Оксимант насчитал 25 тысяч только в этом зале, а над землей было 50 помещений такого же размера. Он еще не успел выяснить, сколько покоев вырезано в основании скалы. Магистра войны было несложно заметить. Он стоял к ним спиной, склонившись над цилиндрическим тубусом, выдвинутым из гравиметрического поддерживающего поля. Между ними и магистром войны стояло 20 терминаторов-юстейринцев вооруженных фальчионами с фотонным лезвием и двуствольными болтерами. Формально являясь телохранителями магистра войны, юстеринцы были пережитком времен, когда военачальники действительно нуждались в защите. Гору требовалось от них не больше боевой силы, чем от Марневаля. Однако после засады Хибухана никто не полагался на удачу. Как и всегда, примарх притягивал к себе взгляды, Перед его громадной фигурой было правильно и подобающе проявлять преданность. Непринужденная улыбка демонстрировала, что Гор только что их заметил. Однако Аксиманд не сомневался, что он знал об их присутствии задолго до того, как они вошли в зал. Он был закован в титаническую броню цвета гагата с отделкой из желтой меди. Нагрудник украшал янтарное око со щелью зрачка, по бокам от которого располагались золотые волки. Правая рука Гора кончалась смертоносным когтем, левая покоилась на громадной булаве. Оружие называлось «Сокрушителем миров». Его адамантиевая рукоять была гладкой, если не считать орла на тыльнике. Убийственное навершие было черно-бронзовым. У магистра войны было лицо завоевателя, воина, дипломата и государственного мужа. Оно могло принимать доброжелательное выражение отеческой заботы или же становиться последним лицом, виденным в жизни. Аксиманд еще не мог сказать, каким оно было на данный момент. Однако в дни вроде этого подобная неясность являлась благом. Если настроение Луперкаля было неизвестно тем, кто стоял рядом с ним, это бы взволновало тех, кто еще мог выступить против него. «Маленький гор», — произнес магистр войны, когда юстеринцы расступились между ними, словно врата керамитовой твердыни. Аксимант заработал свое прозвище благодаря поразительному сходству с генетическим отцом. Однако Хибухан лишил его этой черты при помощи клинка из твердой стали с медузой. Апотекари Легиона сделали, что было в их силах. Но повреждения были слишком серьезны Лезвие слишком остро, а израненная плоть слишком меланхолично И все же, в силу некой причудливой физиологической алхимии Сходство между Оксимандом и его примархом стало еще более заметным Несмотря на грубое уродство «Магистр войны», — отозвался Оксиманд «Ваш Марниваль» Гор кивнул и поочередно оглядел каждого из них словно оценивая состав сплава Восстановленного Братства. «Одобряю», — сказал он. «Похоже, что сочетание хорошее». «Время покажет», — сказал Аксиманд. «Как и всегда», — ответил Гор, шагнув вперед и оказавшись перед сержантом заколдованных. «Протеже Аксиманда действительно истинный сын» произнес Гор с ноткой гордости в голосе. «Я слышу о тебе хорошее, Граэль. Это правда?» К чести а -то тот сохранил самообладание при похвале Магистра Войны, однако не смог долго смотреть в глаза. «Да, мой повелитель», — выдавил он. «Возможно, не знаю, что вы слышали». «Хорошее», — сказал Гор, кивнул и двинулся дальше, сомкнув когти на перчатке, оставляющего вдов. «Ты напряжен, Фальк», — произнес он. «Бездействие тебе не подходит». «Что я могу сказать?» «Я был создан для войны», — ответил Кибра с большим тактом, чем ожидал Аксимант. «В большей мере, чем многие», — согласился Гор. «Не тревожься. Я не заставлю вас с юстиринцами" Долго ждать. Магистр войны перешел к Абаддону. «Эзекиль, ты скрываешь это лучше, чем вдоводел. Но я вижу, что тебя тоже раздражает наша вынужденная задержка над Велле». «Нужно выигрывать войну, мой повелитель», произнес Абаддон едва ли не с упреком в голосе. И «Я не позволю говорить, будто сыны Гора» позволяют другим легионам сражаться вместо себя. «Как и я, сын мой», ответил Гор, кладя когтистую конечность на плечи Абадона. «Нас отвлекли замыслы и мелкие счеты других, но это время кончилось». Гор развернулся и принял от одного из юстеринцев кроваво-красный боевой плащ. Он набросил его на плечи, закрепив на обоих наплечниках при помощи штифтов в виде волчьих лап. Аксиманд, они здесь?» — спросил Гор. «Здесь», — ответил Аксиманд. «Впрочем, вам и так об этом известно». «Верно», — согласился Гор. «Даже когда у нас еще не было тел, я всегда чувствовал их близость». Оксимант заметил в глазах Гора плутовской блеск и решил, что тот шутит. Магистр войны редко говорил о годах, проведенных с Императором. Еще реже о временах, которые предшествовали этому. В моменты гордыни мне казалось, что именно поэтому Император в первую очередь явился за мной. Продолжил Гор, и Оксимант понял, что ошибся. Скорее всего, магистр войны не шутил. Я думал, что ему требуется моя помощь, чтобы разыскать остальных потерянных сыновей. Порой же мне кажется, что это было жестокое наказание, ощущать столь глубокую связь с генетическими сородичами, лишь для того, чтобы быть разделенным с ними. Горумолк? И заговорил Оксиман. «Они ожидают вас в Куполе Возрождения». «Хорошо. Мне не терпится присоединиться к ним». Абадон сжал кулаки. «А потом мы вернемся на войну?» «Эзекииль, сын мой, мы ее и не покидали», — ответил Гор. Купол Возрождения представлял собой громадную полусферу из стекла и стали, возвышающуюся над крупнейшей из каменных построек Мавзолитики. Это было место почтения и торжественного назначения. Место, где можно было вернуть к жизни сохраненные воспоминания умерших. Вход туда осуществлялся при помощи решетчатого лифта, который поднимался в центре купола. Гор и Марневаль. Встали в середине платформы, и та начала свой величавый подъем. Несмотря на протесты Кибра, юстеринцев оставили внизу, и путь продолжили лишь пятеро. Оксиманд поднял глаза к широкому проему в полу высоко над ними. По ту сторону он увидел треснувший хрустальный купол. Закат угасал. Опускалась ночь. Лифт вошел внутрь купола, и на него скользнули косы и колонны лунного света. Шальной снаряд повредил полусферическое сооружение, и отполированный металлический пол был покрыт осколками закаленного стекла, похожими на ножи с алмазными клинками. По внешнему периметру подъемника с равными интервалами тянулись гнезда для десятков криоцилиндров. Сейчас все они были пусты. Аксимант ошеломленно вдохнул морозный воздух, увидев ожидающих внутри полубогов. Разумеется, он знал, кого вызвал магистр войны. Но вид двух столь сверхъестественных созданий все равно стал для него мигом откровения. Плоть одного была нематериальна, второй же был хлигматично-телесным. Гор приветственно раскинул руки. «Братья!» произнес он. «Добро пожаловать на Двелл!» До Сынов Гора доходили слухи о переменах, произошедших с некоторыми из братьев Магистра Войны. Но ничто не могло подготовить Аксиманда к тому, сколько реными оказались эти изменения. В последний раз, когда он видел примарха Детей Императора, Фулгрим выглядел как безупречный воитель, герой с белоснежной гривой, Пурпурно-золотой броне. Теперь же Фениксид представлял собой физическое воплощение древнего многорукого божества-разрушителя, обладая змееподобным телом, облаченным в изящные фрагменты некогда величественного доспеха. Фулгрим был прекрасным чудовищем, существом, которое вызывало скорбь об утраченном им величии и восхищение приобретенной им силой. Мортарион из «Гвардии Смерти» стоял поддаль от змеиной фигуры Фулгрима, и по первому впечатлению казалось, будто он не изменился. При более пристальном взгляде в запавшие глаза обнаруживалась боль от недавних ран, которая окутывала его словно изодранный погребальный саван. Безмолвие, огромная боевая коса «Повелителя Смерти» была изубрена боевыми засечками, А прикрепленная к древку длинная цепь с петлей была обернута вокруг талии примарха, словно пояс. На цепях висели позвякивающие курильницы, каждый из которых источала крохотные облачка горячего пара. На его барочном доспехе с Барбаруса виднелось множество следов работы оружейника. Заливка керамита, свежая краска и притирочный порошок. Судя по масштабам ремонта, в какой бы битве он недавно не участвовал, та должна была быть жестокой. Город отпустил Юстейринцев, так что его братья-примархи также явились без сопровождения. Фулгрим — без гвардии Феникса, а Мартарион без Савана Смерти. Хотя Ксимант не сомневался, что и те, и другие неподалеку. Находиться рядом с Магистром Войны было честью, но присутствие при встрече трех примархов объединяло. Фулгрим и Мартырион совершили путешествие к Двеллу с целью увидеть гору Луперкаля. Однако Магистр Войны явился не для того, чтобы его увидели. Он явился, чтобы его услышали. Тело Фулгрима свернулось под ним с шипением трущихся чешуек и он стал выше Мартариона с магистром войны. «Гор!» – произнес Фулгрим, и в каждом звуке его голоса таился едва заметный смысл. «Мы живем во времена величайшего потрясения, какое знала галактика, а ты совсем не изменился. Как это разочаровывает!» «Зато ты изменился до неузнаваемости!» – отозвался Гор. За спиной Фулгрима развернулась пара гладких драконьих крыльев, а его тело пошло темной рябью. «Более чем тебе известно», — прошептал Фулгрим. «Менее, чем ты думаешь», — ответил Гор. «Но скажи мне, жив ли еще Пертураба? Мне потребуется его легион, когда стены Терры рухнут». Я оставил его в живых. «Сказал Фулгрим. Хотя для меня загадка, что с ним сталось после моего возвышения. В... как там он его называл? Ах да, в Оке Ужаса нет места тем, кто столь сильно погружен в материальные заботы». «Что ты сделал с Владыкой Железа?» Требовательно проскрежетал Мартарион из-под бронзового респиратора, который закрывал нижнюю половину его лица. «Я избавил его от дурацких представлений о постоянстве», ответил Фулгрим. «Почтил, позволив его силе подпитать мое вознесение к этой высшей форме бытия. Однако в конце он не стал жертвовать всем ради любимого брата». Фулгрим хихикнул. «Думаю... Я слегка его надломил. «Ты его использовал», — произнес мартерион, — «чтобы превратиться в... это...» «Мы все друг друга используем, ты не знал?» — рассмеялся Фулгрим, скользя по полу зала и любуясь своим отражением в разбитых стеклах. «Чтобы достичь величия, мы должны принять благословение новых вещей». И новых форм силы. Я принял этот урок близко к сердцу. И охотно приветствую подобное преображение. Лучше бы тебе последовать моему примеру, Гор. Копье, нацеленное в сердце Императору, должно быть не гибким, а из твердого железа. Сказал Гор. Я это твердое железо. Гор повернулся к Мартариону, который даже не удосуживался скрывать свое отвращение от того, во что превратился Фениксид. «Как и ты, брат», — произнес магистр войны, шагнув вперед и по-воински сжав запястье повелителя смерти. «Ты поражаешь меня, непреклонный друг мой. Если даже Хану не хватило сил повергнуть тебя...» «На что же надеяться остальным?» «Его скорость в бою чудесна», — признал Мартырион. «Но без нее он ничто. Я еще скашу его». «И я позабочусь об этом», — посулил Гор, разжимая руку. «На земле Терры мы стреножим Хана и посмотрим, сколько хорошо он бьется». «Я твой слуга», — произнес Мартарион. Гор покачал головой. «Нет, ни в коем случае. Не слуга. Мы ведем эту войну так, что не должны быть ничьими рабами. Я не собираюсь заставлять тебя менять одного господина на другого. Ты нужен мне рядом как равный, не как вассал». Мартерион кивнул, и Оксиман заметил, что примарх Гвардии Смерти выпрямился после слов Луперкаля. «А что с твоими сыновьями?» — спросил Гор. «Тифон так и дразнит охотников льва». «После Пердитуса он весело пляшет с монахами Калибана среди звезд, оставляя за собой смерть и горе», — отозвался Мартерион с довольным ворчанием, от которого из ворота пошли струйки ядовитых эмонаций. «Если позволишь, я вскоре присоединюсь к нему, и охотники станут дичью». «Уже скоро, Мартарион, уже скоро», — сказал Гор. «Твой легион готов к войне, и мне почти что жаль льва». Фулгрим ощетинился, не получив слов похвалы. Однако Гор еще не закончил. «Сейчас более чем когда бы то ни было, мне нужны вы двое рядом. Не как союзники или подчиненные, а как равные. Я сохраняю титул магистра войны не из-за того, что он олицетворял. Когда был пожалован, а из-за того, что он значит теперь. «И что же это?» — поинтересовался Фулгрим. Гор взглянул в орлиное лицо фениксийца, обладавший холодным совершенством алебастра. Оксимант почувствовал силу протянувшейся между ними связи. «Борьбы за главенство, в которой мог быть лишь один победитель». Фулгрим отвел взгляд, и Гор заговорил. Он значит, что лишь у меня есть сила сделать то, что должно. Лишь я могу собрать своих братьев под одно знамя и переделать Империум. Ты всегда был гордым, заметил Фулгрим, и от тона фениксийца Оксиманда потянула схватиться за Эфес Скорбящего. Однако меч больше не висел у него на боку. Клинок был сильно иссечен и нуждался в ремонте гор оставил шпильку без внимания и продолжил если я и горд то это гордость за моих братьев гордость за то чего вы добились с нашей прошлой встречи вот почему я призвал к себе вас и более никого фулгрим ухмыльнулся так чего же тебе нужно от меня магистр войны «То создание, с которым я говорил после Иствана, покинуло тебя?» «Ты вновь фулгрим?» «Я очистил свою плоть от присутствия этого создания». «Хорошо», — произнес Гор. «То, о чем я говорю здесь, касается легионов и не относится к тварям, что обитают Вне нашего мира Я изгнал тварь Варпа Однако научился множество вещей Пока наши души были переплетены Каким вещам? Спросил Мартырен Мы договорились с их хозяевами